Глава пятнадцатая Не говоря ни слова, Ричард пошел за ней. В молчании они вышли из деревни и направились на север. Звуки праздника постепенно затихали в ночи. Слабого света луны было достаточно, чтобы различить дорогу, но вместе с тем этот свет делал из них слишком хорошие мишени. Наконец Ричард нарушил молчание. «Кэлен, прости. За что?» За то, что я забыл, кто ты такая. Ты мать-исповедница, и это твой долг. Просто я очень беспокоился за тебя. Ее удивило такое признание. Прости ты, что я повысила на тебя голос. Но я была очень встревожена. Я должна защищать народы Серединных земель и не могу оставаться спокойной, когда они собираются убивать друг друга. Я так устал от убийств, Ричард. «Я думала, они наконец закончились. Я не могу больше этого выносить. Просто не в состоянии». Он обнял ее. «Я понимаю. Я чувствую то же самое». Он крепко сжал ее плечо. мать исповедницы не допустит кровопролития». Ричард опустил голову. Кэлен показалось, что он нахмурился, но в темноте она не могла сказать наверняка. «С моей помощью». «С твоей помощью», — улыбнулась она, на мгновение прижавшись к нему, отныне и навсегда. Они отошли уже довольно далеко от деревни, но пока не видели ничего, кроме черной земли и звездного неба. Время от времени Ричард останавливался, чтобы оглядеть окрестности и достать из кармана очередную порцию листьев. Миновала полночь. Внезапно местность начала понижаться, и Ричард снова остановился. Мантаки поднимутся к нам», — сказал он, «и незачем идти им навстречу, рискуя нарваться на какой-нибудь сюрприз». Ричард вытоптал в траве небольшой пятачок, и они устроились там в ожидании. Каждому удалось урвать несколько минут сна, пока другой вглядывался в темноту. «Сколько же раз нам приходилось вот так же охранять сон друг друга?» — подумала Келлен, глядя на спящего Ричарда. «Придет ли день, Когда они смогут просто уснуть, и не будет необходимости за чем-то следить. Уснуть вдвоем. Придет, решила она, и достаточно скоро. Ричард выяснит, как замкнуть завесу, замкнет ее, и все закончится. Они заживут в покое и мире. Кэлен поплотнее закуталась в плащ и прижалась к Ричарду. От тепла его тела она немного согрелась и ее потянуло в сон. Ей хотелось надеяться, что Ричард не ошибся, и бантаки придут с севера. Если они нападут с востока, прольется много крови. Чанделин не способен на милосердие, а Кэлен не хотела ничьей смерти. Бантаки тоже ее народ. Она погрузилась в беспокойный сон, и ее последняя мысль была о Ричарде. Ричард разбудил ее, но тут же зажал ей рот ладонью, а другой рукой притиснул к земле, не позволяя подняться. Справа, на востоке, небо уже начинало светлеть. Прижатая к земле, Кэлен не могла ничего увидеть, но потому, как напряглись мускулы Ричарда, понимала, что кто-то идет. Ричард не шевелился. Он напряженно вглядывался в предрассветную углу. Сухая трава мягко шуршала под порывами ветра. Узкие облака на востоке стремились закрыть своей чернотой восходящее солнце. Стараясь не шуметь, Кэлен медленно освободилась от плаща. Бантаки узнают ее длинные волосы, но она хотела, чтобы они увидели ее платье и поняли, что мать-исповедница оказалась здесь не случайно. Ричард тоже сбросил плащ. В сухой траве замелькали неясные тени. Кэлен и Ричард поднялись во весь рост. Бантаки, вооруженные луками и копьями, шли, вытянувшись в тонкую линию. Кэлен с Ричардом оказались в самой ее середине. Раздались удивленные возгласы, и линия поломалась. Бантаки остановились. Кэлен стояла, не шевелясь. Ее лицо превратилось в ничего не выражающую маску исповедницы. Так учила ее мать. Ричард положил руку на рукоять меча. Бантаки Одетые в простую походную одежду подняли луки. Видно было, что они весьма озадачены таким поворотом событий. — Как вы смеете угрожать матери-исповеднице? исповедницы? громко крикнула Кэлен. — Опустите оружие немедленно! Бантаки заозирались. Им не верилось, что кроме этих двоих здесь больше никого нет. Их уверенность поколебалась. Они хотели совершить нечто неслыханное, и знали об этом. Казалось, они не могут решить, стрелять ли в мать-исповедницу или, наоборот, рухнуть перед ней на колени. Кэлен угрожающе шагнула им навстречу. Немедленно! Бантаки отпрянули. Стрелы и копья повернулись на Ричарда. Вероятно, Бантаки надеялись, что это будет неплохой компромисс. Но Кэлен так не считала. Она сделала еще шаг вперед и загородила собой Ричарда. Теперь копии стрелы снова смотрели на нее. — Ты соображаешь, что делаешь? — прошептала Ричард у нее над ухом. — Стой спокойно и не мешай. Если не заставить их опустить оружие и начать переговоры, нам конец. — Но что происходит? — Я думал, все боятся матери-исповедницы. «Они боятся, но пользуются тем, что со мной нет волшебника, поэтому они и обнаглели. Впрочем, их поведение все равно очень странно». Она сделала еще один шаг вперед. «Кто будет говорить от имени Бонтаков? Кто из вас возьмет на себя ответственность за то, что Бантаки осмелились угрожать матери-исповеднице?» Видя, что целясь в Ричарда, они одновременно целятся и в мать-исповедницу, Бантаки забеспокоились и чуть-чуть опустили оружие. Не намного, но все же опустили. Наконец вперед протолкался какой-то старик и остановился перед Келин. Он был одет так же просто, как и остальные, но на груди у него висел золотой медальон — символ власти. Келин знала этого старика — Ма Бангрид, вождь и шаман Бантаков. Его изброжденное морщинами лицо было мрачно. Кэлен никогда не видела его таким. В ее памяти Ма Бангрит был неизменно веселым и улыбчивым человеком. «Я говорю за Бантаков», — прошамкал он. У него остались только два передних зуба. Потом Ма Бангрит взглянул на Ричарда. «Кто этот человек?» Кэлен нахмурилась. «Ма Бангрит допрашивает мать-исповедницу?» вместо того, чтобы приветствовать ее, как полагается. воины заволновались, но Мабангрид не смутился. Взгляд его оставался по-прежнему твердым. «Сейчас дурные времена, и мы на чужой земле. Мы здесь не для того, чтобы приветствовать тех, кто предстанет перед глазами бантаков. Мы пришли убивать людей Тины». «Почему?» Мабангрид подошел к ней вплотную. Они сами хотели войны, так предупреждали нас духи братья, и спровоцировали ее, убив одного из моих людей. Мы должны уничтожить людей Тины, пока люди Тины не уничтожили нас. Войны не будет. Я мать-исповедница, и я не допущу этого. Если вы ослушаетесь, я покараю вас своей властью. Войны попятились, испуганно перешептываясь. Но Мабангрид не двинулся с места. Духи-братья сказали, что мать-исповедница не отдает более указаний народам Срединных земель, и доказательством тому служит то, что она лишилась поддержки волшебников. Он хмуро посмотрел на нее. — Я не вижу с тобой волшебника. Духи-братья, как всегда, сказали правду Мабангриду. Кэлен ничего не ответила. Ричард наклонился к ней. — Что они говорят? Кэлен перевела ему. Ричард сделал шаг вперед и встал рядом с ней. «Я хочу сказать им пару слов. Ты переведешь?» Кэлен кивнула. «Они желают знать, кто ты такой. Я им еще не сказала». Взгляд Ричарда стал ледяным. «Сейчас я удовлетворю их любопытство». Голос его был так же холоден, как и взгляд. «И вряд ли они будут этому рады». Он поочередно оглядел воинов, подчеркнуто незамечаема Мабангрида, и в глазах его Кэлен увидела магический гнев меча истины. Ричард призвал магию, даже не вынимая меча из ножен. «Вы следуете за старым глупцом, за старым глупцом по имени Мабангрид, у которого не хватает ума отличить истинных духов от духов обмана». Воины ахнули от такой дерзости. Ричард повернулся к Мабангриду. «Или это не так, старый глупец?» На мгновение тот потерял дар речи. «Кто ты такой, что осмеливаешься нанести мне такое оскорбление?» Ричард посмотрел на него в упор. «Твои ложные духи сказали тебе, что люди Тины убили одного из ваших. Они лгали тебе, а ты в своей глупости поверил им. Ложь! Мы видели его голову!» Люди Тины убили его, они хотят войны. Мы перебьем их всех до последнего человека. Они убили нашего соплеменника. Твоя глупость начинает утомлять меня, старик. Бантаки лишены разума, если доверили такому, как ты, говорить с духами. Ричард, ты в своем уме? Прошипела Кэлен. Переводи. Она перевела. С каждым словом... Мабангрид все больше наливался кровью.